Глава 21. Уважаемый профессор анатомии. Я пишу вам. Мадам Кригер была недовольна своим почерком. Она боялась, что он её выдаст, что он расскажет все её тайны. Может, это только из-за плохого света в пакгаузе, и она устала, и чернила были с комками. Она снова опустила перо в чернильницу. Потому что ваш сын «У меня». Может, это мальчик отвлекает ее. Он не кричал и не вопил, как она ожидала. Разве это не то, что делают все пятилетние дети? Вместо этого он тихо плакал. Один раз он что-то тихо произнес. «Баба». Это было прозвище служанки. Мальчика увезли, связали и посадили в клетку. И единственный, по кому он скучал, — это служанка. Такова жестоккая любовь, даже между ребёнком и его родителями. Он не тронул поданные сухари, но жадно выпил эль. Сейчас он спит, свернувшись в углу клетки, весь в чёрных и белых перьях. Это не гусиные и не лебединые перья. Они скорее похожи на перья со шляпки танцовщицы. Они насыпались с какого-то пернатого иностранца, привезённого в Данию в этой клетке. Может, с большого попугая или пингвина, мадам Кригер много чего повидала в своих путешествиях. Странных рыб на глубине, странных существ в небе, странных тварей на берегах и среди скал. Они пугали её и делали счастливой. Гениальные создания природы, опасные, ужасные и прекрасные. Человек может создать всё, что ему нужно. Бог был смел, когда создавал человечество, и теперь требует той же смелости от нас, так говорил Шнайдер, когда она слушала его речь в Академии наук. Она продолжила писать письмо. Приходите на встречу один. Я подчёркиваю один. Вот так. Теперь письмо составлено правильно. Не хватало только последнего довода, который убедит еврейского доктора подчиниться. Она осторожно вытянула руку мальчика между прутьями. Он не проснулся, только слегка пошевелился. Тем или иным образом она должна доказать врачу, что её намерения серьёзны и что она готова на всё. Если бы она не применила его знания, то мальчик навсегда остался бы в расщелине посреди крапивы. Ему нужно было это знать. Она положила руку мальчика на деревянный пол. Перенёк открыл глаза. Он посмотрел на неё и понял, что сейчас произойдёт. "Нет", сказал он тихо. "Всё ещё во власти Эля и сна". "Это для твоего отца", сказала она и опустила топор. Лезвие вонзилось в палец, но не дошло до конца. Мальчик инстинктивно резко вырвал руку с громким криком. Крик был громче, чем она рассчитывала, как будто страх и смерть спорили, кто должен занять больше места. Но хуже всего глаза мальчика. Они стали тёмными и большими, как у зайца, висящего на крюке со снятой шкурой и повисшими ушами. И глаза у него были такие же чёрные и готовы выскочить из орбит. Как ты можешь поступать так со мной? говорил этот взгляд, заглушённый криком, который усиливался по мере того, как кровотечение из искалеченного мизинца становится сильнее. "Оставь", пропищал мальчик, запихивая руку в клетку. "Протяни руку", скомандовала она, "сколько шума из-за дурацкого пальца. Давай, или я убью тебя". Ещё больше слёз Все тело мальчика задрожало от страха. «Протяни руку сейчас же, или я открою клетку и раскалю тебе голову надвое». Мальчик сидел, прижимая раненую руку к груди. Он быстро сжался, и слезы текли у него по щекам и шее. «В последний раз», — сказала мадам Кригер, приподнимая топор, чтобы мальчик видел его и кровь, стекающую из острия. «Дай сюда руку!» и я сделаю это так быстро, что ты ничего не заметишь. Последние слова были абсолютно бессмысленны, но, может, на глупого мальчишку они подействуют? Наконец он осторожно и неуверенно протянул руку. Она была почти совсем обескровлена и похожа на кукольную ручку с маленькими неподвижными пальцами. В этот раз мадам Кригер сделала все быстрее. Решительным движением она схватила мальчика за запястье, такое хрупкое, что она могла бы переломить его пополам. Потребовалось 3 сильных удара топора, чтобы палец полностью отделился от руки. С кожей и костями было сложнее, а крик был таким, что мадам Кригер подумала, что можно и убить его. Если один из сторожей, которые проходят мимо пагоуза, услышит это, всё пропадёт. Но нет, подумала она, пытайся сохранять спокойствие. Никто ничего не услышит. Этот пагоуза заперт и ждёт, когда следующая партия сахара приедет на корабле из Вест-Индии. Мальчик дрожал от боли, прячась в дальнем углу клетки и весь сжался в комок. Грике прервал плач, тоже весьма раздражающий. Вы должны сделать в точности то, что я требую. Пальцы лежали на полу. Она почувствовала возбуждение в теле. Сердце колотилось от ужаса и блаженства. Это была необходимая работа. Помнить, что сказал Шнайдер. Мы не должны впускать в себя милосердие, это заразная болезнь. Сначала один раз чувство милосердия возьмёт верх, потом второй, и снова и снова. Наконец оно овладеет всем миром. Это никуда не годится. К тому же это единственный способ заставить врача поверить ей. Но всё же он не должен пойти в полицию, и он не должен ничего говорить своей жене. Жена непредсказуема. слишком много эмоций. Вместо этого доктор должен скрыть реальное положение вещей, рассказать жене, что мальчик скоро появится. Если вы хотите увидеть его снова, мадам Кригер вспомнила, как доктор отказал ей. Я на стороне бога, сказал он тогда. Самодовольный сукин сын. Теперь он поймёт, что Бог вовсе не на его стороне, Бог не на чьей стороне. Бог только смотрит, пока человек страдает, пока человек умирает, пока человек выполняет работу Бога. Так было сотни лет, может, тысячи, и только те, кто это признает, получит окончательную свободу. Она долго сидела и смотрела на письмо. Порядок слов, почерк, сообщение. В 17 часов в саду Розенбург за павильоном Сады Розенборг, королевский сад, старинный и самый известный парк Копенгагена, расположенный рядом с замком Розенборг. Править больше было нечего, она была в этом уверена. Она принялась одеваться как мужчина. Одежда лежала в старом сундуке, парик светлый, как волосы ангела. Крик мальчика прекратился, когда она покидала Поггаус. Только слабый плач преследовал её до моря. Когда её мысли перешли к обдумыванию следующего шага. Доктор получит письмо, прочтёт его, поймёт, что всё серьёзно, что единственный шанс мальчика выжить безоговорочное подчинение его отца. Она ходила кругами по площади Хаузерплац, пока не поняла по окнам, что доктор дома. Она подождала, пока шумный экипаж, запряжённый четырьмя лошадьми, прогрохотал по улице, Быстро подошла к двери, положила свёрток и один раз ударила в дверной молоток. Она отошла за экипаж, который всё ещё выезжал с площади, и быстро повернулась, чтобы увидеть, что врач стоит в дверях со свёртком в руке. Постскриптум. Я следую вашим советам касательно отделения конечностей от тела. Вопрос в том, как долго вы предпочтёте быть разлучённым со своим сыном?